Глава 13 Передо мной развернута схема, на которой указаны все подразделения фирмы. Директора, заместители, начальники секторов. Я посасываю кончик шариковой ручки и помечаю, кому и зачем могла понадобиться флешка. Кто из верхушки заинтересован в том, чтобы Давыдов прогорел? Начальник службы безопасности? Что мы имеем? Мужик сомнительный, у которого есть доступ к камерам, а значит, мог уничтожить улики. А еще он очень уж рьяно пытался уличить меня в скачке файлов. Неспроста? А если Дима? Тоже неоднозначный товарищ. Мне он нравится по-человечески, с ним приятно иметь дело, особенно когда он не улыбается как психопат. Но кто мешает ему оказаться темной лошадкой? Или кто-то другой? Начальник юридического сектора? Главный по снабжению? Директор по качеству? Кто же? Взгляд утыкается в строчку главный бухгалтер, под который до сих пор красуется имя предыдущего руководителя – Марина Игоревна Щербакова. «Кать, подойди!» – кричу своему секретарю. Девушка молниеносно оказывается возле меня, вооруженная карандашом и блокнотиком, по стойке смирно, готовая записывать и воплощать любое мое желание. Если можно было бы выдавать медаль лучшим секретарям в мире, я бы непременно выдвинула Катеньку. Не девочка, чудо. «Слушаю, Мария Олеговна», и смотрит на меня внимательным взглядом, от которого хочется стушеваться. «Вопрос нестандартный, я бы даже сказала почти личный. а Расскажи-ка мне о прошлой начальнице. Хоть что-нибудь. Мне нужно понимать, что это за человек». «Марина Игоревна? А что не так? Она очень толковая, но была». Звучит так, будто главбух отчалила в мир иной. «Все грамотно дело. Мы за ней, как за каменной стеной, стояли. Никогда на свою обиду не давала, даже если кто-то наезжал». «Да. Вот только почему эта великолепная, чудесная женщина держала среди сотрудников всяких гадюк типа Валентины Дмитриевны? До сих пор не могу понять, на кой ляд ей такой балласт требовался, вечно тянущий на дно». Может быть, ты что-нибудь знаешь о задачах, которые поручались Марине Игоревне? Ну, кроме повседневных. Я пытаюсь уловить на лице Кати какие-нибудь сомнения, но она искренне не понимает, о чем речь. Ну, о чем-то особенном не скажу. Меня в известность не ставили, а я и не лезла. Они в паре всегда с Валентиной Дмитриевной работали. Я особенностей не знаю, но они много контактировали. А что такое? Где-то ошибки какие-то нашлись, да? Опа. «Значит, главная ведьма бухгалтерии раньше не просто гоняла чини, а еще и помогала начальнику. Жаль, у нее теперь ничего не выведаешь, даже под пытками. В некоторых договорах не бьются суммы. Не понимаю, как такое могло пройти и на подпись к Владиславу Евгеньевичу». Катенька пожимает плечами. «Все ошибаются. Я вон сама недавно отчет отправляю, а там вместо двойки стоит единица. Перепугалась вся, разнервничалась. Представляете, увидел бы кто. Стыдоба». «Понятно, подставлять бывшего руководителя она не хочет, сплетничать со мной не собирается. Что ж, это неплохое секретарское качество. Было бы гораздо хуже, начни, Катя, перематывать косточки и Щербаковой, и Змеюки Ковальчук и, на всякий случай, всем сотрудницам бухгалтерии. Значит, она и про меня помалкивает. Надеюсь». «Это да, от ошибок никто не застрахован. Киваю с умным лицом. Не знаешь, куда перешла Марина Игоревна?» «В какую-то крутую компанию. Там, говорят, зарплаты по 500 тысяч». Мечтательно вздыхает Катенька. «Она очень быстро уволилась. Мы даже осознать толком не успели». «Ага, уволилась она быстро. Почему? Все достало? Предложили такие деньги, ради которых стоило поспешить с уходом? Да и зарплата такая запредельная даже круче моей. А Давыдов сам признался, что платит мне за промышленный шпионаж» а не за выдающиеся способности. Любопытно. Может быть, я копаю в неправильном направлении, но это хотя бы какая-то зацепка. На обед специально напрашиваюсь довольным этим фактом Даниль Запогодиным. Все скучаешь по мне? Жить без моего внимания не можешь». Хорохорится он. «Меня Влад не прикончит за то, что пользуюсь его женщиной». «Это кто кого еще использует?» Мрачно, думаю, я собираюсь допросить Дмитрия насчет прошлого главбуха. Практика показала, что с мужчинами куда проще сплетничать, чем с женщинами. Мужики тонкости и допроса не понимают и информацию выдают всю и сразу. Причем иногда в таких гаденьких подробностях, которые самая залихватская сплетница не знает. «Влад не может запретить мне обедать с кем-то. Дергаю плечом. Не забывай, он мой начальник, а не хозяин». «Ой, не знаю, не знаю». До недавнего времени я думал, что Влад не избивает друзей, а теперь вот сомневаюсь. Ему крышу хорошенько свернула. поэтому не удивлюсь, если ходить вместе нам запрещено на законодательном уровне. Вдруг какой-нибудь приказ вышел с названием «Не трогайте, Мария Олеговна, она принадлежит мне». «Что я должна сделать? Попросить у него письменное разрешение?» «Нет уж, пусть ревнует». «Фыркает Погодин». Мы усаживаемся за столик в центре зала, я вновь заказываю комплексный обед и слушаю нылый монолог Димы на тему вкусной и здоровой пищи. Простите, а базилик у вас свежий? Важно, чтобы он был сорван не ранее сегодняшнего утра. Уточните, пожалуйста. Выпытывает он у официантки. Так, а грибы готовятся без добавления масла? Ясно. Подскажите, их обжаривают на сковороде или гриле? А, и еще вопрос: что входит в состав щавелевого соуса? Мм. Mm -hmm. Предположу, что щавель. Ты почему такой нудный? Вопрошаю, когда несчастная официантка уходит. В смысле? Дима, не понимающий, щурится. В смысле то, что сожрал бедной девочке все мозги. Вот тебе какая разница, сегодняшний базилик или вчерашний? В свежей зелени сохраняются все полезные свойства. А во вчерашней они улетучиваются? Ты злая, Маша. Знаешь почему? Даже не догадываюсь. Потому что ешь мясо убитых животных. Он поднимает вверх указательный палец. Ты на клеточном уровне чувствуешь их мучение перед смертью. И напитываешься ими. Негативные эмоции, они такие. Я даже не спорю. У каждого своё видение ситуации. Что одному негативные эмоции, другому свежий стейк, от которого, кстати говоря, я бы не отказалась. Кстати, Давыдов обедает за тем же столиком, что и в прошлый раз, но теперь он в нашу сторону поглядывает беззлобно, скорее с легким интересом. Даже солютует мне бокалом с минеральной водой. Диме приносят долгожданный салат, я налегаю на суп. Сначала мы сплетничаем обо всем, но затем я аккуратно спрашиваю про бывшего главного бухгалтера. Так вроде бы между делом. Да нормально она была. Вот и он туда же. Тоже делает эту паузу, как будто Щербакова отправилась к праотцам. Абсолютно адекватная, работала с ней комфортно, в цифрах шарила. Мировая девица, на самом деле. Точно? И ни единого косяка? Неужели лучше меня? Изображая обиженную физиономию. Уверена, мужчина типа Погодина на такой обязательно поведется. Не лучше, конечно же. Сразу же поправляется он. Хотя, один несомненный плюс у нее имелся. Он приближается ко мне и доверительно шепчет. Мы с ней спали. В смысле? прямом?» – Дима улыбается, как настоящий завоеватель. «Ты разве не в курсе? Я главный сердцеед фирмы. Не было еще девушки, которая не пала к моим ногам, кроме тебя». Mm -hmm. «Я бы характеризовала это немного иначе, но мое определение в приличном обществе произносить вслух запрещается. Скажем так, в моем юношестве подобных сердцеедов называли «дыроколами». Хорошо, а кроме того, что Марина Игоревна была прекрасна в постели, тебе что-нибудь о ней известно? Да, немного. Не замужем, бездетная, грудь наличествовала, короче говоря, без нареканий. Нет, с ним каши точно не сваришь. Не спрашивать живлоб Эй, каковы шансы, что Щербакова могла нас всех подставить и уйти, оставив после себя воришку, а намеками не получается. Наоборот, себя подставлю, если начну слишком уж допытываться. Придется оставить эту теорию в сторонке. «А что?» Внезапно интересуется Погодин, наколов на вилку кусочек шампиньона. Свежий, не морозился, обжарен без масла, в меру посолен и поперчен. «Ищешь крысу?» Он широко улыбается, и я начинаю кашлять, подавившись куском отбивной. «Ты тоже в курсе?» Дима скромно кивает. «Мы неплохо общаемся с Владиславом Евгеньевичем. Я оповещу на многих событиях, происходящих в офисе. Например, нашествие тараканов». «Подмигивает мне». Слушай, чисто из любопытства, а на меня ты думала? Угу. Бормочу рассеянно. Я на всех думаю. Из тебя подозрения не сняты. Тоже верно. А насчет Марины? У тебя есть прямые доказательства или так рассматриваешь все варианты? Я не отвечаю, только неоднозначно пожимаю плечами, вызывая в погоде вздох недовольства. Он набирает на телефоне чей-то номер, как оказалось, Давыдова, и говорит. Влад, твоя бывшая жена, ой, точнее, наш нынешний несравненный главный бухгалтер – Не хочет делиться со мной информацией. Да и добро, а будь другом. Погодин протягивает мне телефон, предварительно включив громкую связь. Расскажи этому любопытному товарищу, что мы накопали. сообщает Давыдов, кивнув мне из-за глазала. Он не такой уж и плохой, хоть и кажется клоуном. Да и вообще лучше всех. усмехается Дмитрий. Колись, Машенька, внимательно тебя слушаю. Наверное, я не разбираюсь в мужской дружбе, я и в женской-то не разбираюсь, потому что рассорилась со всеми подругами. Даже с Олей умудрилась подцапаться, но в мужской вообще не сильна. Не представляю, как мудрый, уравновешенный, как древний слон Влад может дружить с дурашливым погодиным. Да не просто дружить, но и делиться с ним откровениями. Тот же всерьез ничего воспринять не способен. Даже на совещаниях хахмит и улыбается своей голливудской неестественной улыбочкой, чем жутко всех бесит. Между тем, Дима выслушивает меня с буддийским спокойствием, не перебивая. Салат он поглощать перестал, чашку с белым чаем очень полезно, очищает организм от шлаков и токсинов. Отставил подальше. Думаешь, Марина уволилась, а теперь нагибает нас всех издалека? Он спрашивает без иронии, наоборот, пытаясь проанализировать услышанное. Как вариант, слишком уж нелепы ошибки в договорах, слишком все выглядит, ну, очевидно. Ты вот лично документы проверял или тоже отдал на откуп сотрудникам? Проверял. Пожевывает губу Погодин. Я к цифрам внимателен, сразу бы заметил неточность. Но я не последнее звено, да и бухгалтерия не последняя. Правки могли пройти после нашего согласования. Хотя, по правилам, мне и должны выслать документ повторно. Хм, ну хорошо, допустим, Марина нам за что-то мстит или добивается развала по другой причине. Но зачем ей это? Дим, ну мне откуда знать? Я с этой Мариной даже не знакома. Но отчетность у нее хорошая, я все перепроверила, итоговые данные чистые. А вот в договорах полный бред. Любопытно. погоде облизывает нижнюю губу. Надо подумать, чем мы могли Марине насолить. Какие еще предложения? Кто у тебя на карандаше? Никаких. Я всех подозреваю. Даже меня? Самого безобидного на свете экономиста? И вновь эта идиотская улыбка. Нормально же общались. Чего опять начинается? Тебя в первую очередь. Ты с деньгами связан. У тебя все возможности имеются. Уж не знаю, как вы дружите с Давыдовым, но я тебе не доверяю. Говорю это без эмоций, нарезая тонкими ломтиками отбивную. Почему-то Погодину легко признаваться, а не чувствуя в нем реальной угрозы. Ну и правильно. Важно кивает он. Все больше уважаю выбор Влада. В деловом плане. Подмигивает. Хотя и в личном тоже. Мы возвращаемся на работу, и я в сотый раз закапываюсь в бумагах, пытаясь выстроить логическую цепочку. Чувствую, что упускаю какую-то мелочь, но какую не разобраться. Мне бы закрыться на недельку-другую от внешнего мира, всех выгнать, шум исключить, сидеть и думать, думать и сидеть, но, увы... Этот самый внешний мир, Давид, напоминает, что ты вообще-то часть социума, а потом соизволька подписать вон те восемь сотен бумажек, ответить на 15 тысяч вопросов и в перерывах не забывать о том, что ты с Давыдовым вроде как сошлась, а потому должна быть женственна и прекрасна. Вроде как, потому что официальных статусов мы друг другу так и не присвоили. Не было такого, чтобы я написала соглашение об отношениях, а Давыдов его подписал. Мы вместе ночуем, завтракаем и ужинаем. Мы воспитываем одну кошку на двоих. Мы сознательно обходим тему симпатии, привязанности и любви. Мне хорошо с ним, а ему, наверное, со мной. Но я до сих пор не могу расслабиться. Напряжение идет изнутри» чувство тревоги и непонимания, далекой и на уже ощутимой опасности. Я понимаю, скоро рванет, и нам придется все обсудить, потому что два 30-летних лба не могут делать вид, будто они свободные птицы, которые в любую секунду могут выпорхнуть из гнезда обязательств и улететь незнамо куда. Но мы сознательно оттягиваем этот разговор. Ведь Давыдов прав, вечерами он возвращается домой и даже не садится за ноутбук, а значит... Значит, между нами что-то поменялось? Почему тогда так страшно вновь наступить на те же грабли, уже заржавевшие, намертво вросшие в землю, что и семь лет назад?